Развитие и обогащение речи Одна из причин ораторского косноязычия – бедность речи. Станиславский считал, что каждый актер должен быть разносторонне развитым человеком и в совершенстве знать родной язык, и при любом удобном случае пополнять свой словарный запас. Но это справедливо в отношении не только актеров, но и любого, кто стремится сделать свою речь правильной, выразительной и интересной. Для обогащения словарного запаса следует много читать, причем литература должна быть самой различной. Хорошо помогают упражнения по замене слов их синонимами. Упражнение 229. Объясните термины. Суть упражнения состоит в замене одних слов другими. Прочитайте текст и замените термины более понятными словами или сочетаниями слов. Для расшифровки непонятных терминов воспользуйтесь словарем или интернетом. Не бойтесь, что текст станет более громоздким. Главное, чтобы его мог понимать любой читатель. Отчего же в таком случае питаются электродвигатели гироскопов? Найденному решению этой проблемы никак не откажешь в остроумии. У гиросферы имеются выполненные из электропроводного материала полярные шапки и экваториальный пояс. Против этих электродов в жидкости находятся аналогичные, но неподвижные электроды, к которым подключены фазы электропитания. Жидкость, в которой плавает сфера, это вода, в которую добавлено немного глицерина для придания ей антифризных свойств и кислоты, делающих воду электропроводящей. Таким образом, трехфазный ток подается в гиросферу прямо через поддерживающую ее жидкость, а затем уже изнутри по проводам разводится к статорным обмоткам гироскопных двигателей. При этом, конечно, приходится смириться с некоторым перемешиванием фаз в электропроводной жидкости. Виктор я к о л е в и ч Френкель, Борис Ефимович е в е л о в Эйнштейн, изобретение и эксперимент. Упражнение 230. Замените глаголы. Данное упражнение нацелено на активизацию пассивного запаса слов. Оно ценно для развития речи как родного, так и иностранного языка. Все встретившиеся в тексте глаголы замените другими глаголами, подходящими по смыслу. Подобные можно проделывать также с именами существительными и именами прилагательными. Можно пользоваться словарем или интернетом. Например, очерк истории Герберта Уэллса был принят с нескрываемой враждебностью целым рядом специалистов. Они беспощадно критиковали все неточности, допущенные автором, его сознательный уход от фактологии. Вряд ли они были способны понять, что, воссоздавая в своем воображении историю человечества, Герберт Уэллс достиг чего-то недоступного им самим, о чем они и помыслить не смели. Фактически, значимость книги Герберта Уэллса в более или менее полной мере была оценена широкой читающей публикой, но не узкой группкой специалистов того времени. Арнольд Джозеф Тойнби. Постижение истории. Упражнение 231. Переведите с русского на русский. Прочитайте текст и переведите его на современный русский язык. Выпишите устаревшие слова и замените их современными. На их основе составьте свой собственный рассказ, в котором устаревшие слова были бы уместны. «О, удали от нас, Боже, возобновление подобных плачевных позорищ и не допусти в благости своей». к православному своему народу, чтоб вожженный ныне дерзким врагом Отечества и нарушителем его благоденствия, подобным, каковы прежние были, самозванцем Емельяном Пугачевым, беглым с Дону и в Польше, как они бывшим казаком, искра гражданского м е ж д у у с о б и я в Оренбургской губернии, могла при остервенившемся невежестве ослепленных его сообщников распространиться в другие стороны и вложить в руки оружие брату на брата. Да и в самое то время, когда уже империя наша от нечестивого и непримиримого врага, святого имени твоего, вероломную с его стороны войною упражнена». Но, паче, щадя и милуя, заблуждающих от пагубного обольщения овец паства Твоея, обрати праведный Твой гнев на развращающем оное н хищном волке, Емельяне Пугачеве, я к о едином виновнике их разврата и осквернители той верности, которую нам от промысла Твоего и з б р а н н ы й миропомазаницы клялись, л ю б е з н ы наши подданные, перед самым лицом Твоим и во святых Твоих храмах. Манифест Екатерина II о бунте казака Пугачева и о мерах, принятых к искоренению в сего злодея. Монофоны и т а ф т о г р а м м ы как прием обогащения речи Монофон – краткий рассказ, все слова которого начинаются на один звук. Упражнения с монофонами, чтение и написание, способствуют активизации дикции и произношения, расширяют словарный запас, формируют стиль говорящего, расширяют горизонты ораторского мастерства и способствуют становлению речи. Пример монофона. Посреди пустыни Произрастала пальма. Под пальмой племя папуасов, Пораженные проказой, попивала портвейн. Пальма плодоносила плохо. Папуасы прозябали, питаясь падалью, Пожирали попугаев, протухших пятнистых питонов, Процветали полиомиелит, паранойя, псориаз, понос, паркинсонизм. пытаясь предотвратить погибель папуасов, под комитет помощи первобытным племенам прислал полпреда Попова. Попов, подобно Прометею, принес папуасам плоды прогресса, полупроводники, пылесос, плетизиограф, прочее. Получку Попов получал по пятницам, покупал пиво, пирожки, п а п а ю повидло. Подкармливал проституток, пробуя поддержать популяцию папуасов. План Попова позорно провалился. Подлые проститутки применяли противозачаточные пилюли. Племя подыхало. Пронырливые португальцы продавали портвейн по 50 п е с а получая 500% прибыли. Папуаса пропивали последние плавки. Юрий Левин. т а в т о г р а м м а тот же монофон, но чаще встречается в стихах, чем в прозе. Например. Ленивых лет легко ласканье, Луголиловые люблю, Легенды ломкие ловлю, Лучистый лен л ю б о в н ы й лепит, Лазурь ласкающих лесов, Люблю лукавых л и л и лепит, Летящий ладан лепестков. Константин Бальмонт Популярные т а ф т о г р а м м ы среди детских стихов. Павел Петрович пошел погулять, Поймал перепелку, понес продавать, Просил полтинник, получил подзатыльник. Упражнение 232 Придумайте монофон. Придумайте рассказ монофон, используя предложенные слова. От этих слов можно образовывать глаголы или прилагательные. Можно добавлять свои слова. Главные условия, чтобы они начинались на ту же букву. Фабрика. Фаворит. Фагот. Фазан. Фальшь. Фарватер. Фасон. Фейерверк. Фетиш, фехтовать, филенка, фискал, фокус, фонд, фотография, фыркать, фуфыриться. Упражнение 233. Придумайте т а ф т о г р а м м у Придумайте стишок т а ф т о г р а м м у используя предложенные слова. Можно добавлять свои слова, главные условия, чтобы они начинались на ту же букву. Червь. Червяк, черный, черствый, чумазый. Выразительность повседневной речи. Чтобы речь была выразительной на сцене, необходимо сделать ее выразительной в обычной жизни. Пользуйтесь любой возможностью отработать свои навыки выразительной речи. Вступайте в беседы, приукрашивайте свою речь присказками, п р е с л о в и я м и Не стесняйтесь сказать что-то не к месту. Только постоянно, практикуясь, вы сможете сделать свою речь яркой и выразительной. Упражнение 234. Рассказ об обычном. Составьте несколько рассказов о самых обычных вещах, случающихся с вами в повседневной жизни. п о л ь з у я с ь следующими присловьями. «Был да сплыл». «Был». Да весь вышел. Было масло, да погасло. Выйдет толк, останется бестолочь. Выкрасить, да выбросить. Глаза по ложке, да не видят ни крошки. Глянешь, да завянешь. Легко сказать, да трудно сделать. В Питере бывал, на полу спал и тут не упал. Рукавицы за пазухой, от других ищет. Балаху на цепь приковали. Лошадь съели, да в Новгород писали, чтоб еще прислали. Мешком с о в н ы ш к о ловили, блинами о с т р о к к о н о п а т е л и Не учи козу, сама стянет с воза, а причиста рука все причистит. Ищи ума у дурака. У нашего Макарьи по три деньги Натальи, а грош дай любую выбирай. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет. Ни пуха, ни пера. Упражнение 235. Была одна история. Старайтесь образно, увлекательно рассказывать о всевозможных случаях, анекдоты, составляйте короткие истории, путевые заметки и так далее. Упражнение 236. Забавный случай. Вспомните или придумайте забавный случай и расскажите его кому-нибудь. Помните несколько правил хорошего рассказа. Первое. Рассказывать следует свежо, непринужденно и естественно. Второе. При этом используйте разговорную лексику, старайтесь уйти от канцелярских выражений, употребляйте п р и с л о в ь я поговорки, присказки, фразеологизмы, идиомы. Третье. Чаще всего рассказ ведется в прошедшем времени. Лишь в острых ситуациях рассказчик выбирает настоящее время. Четвертое. Рассказывая, обращайтесь непосредственно к своим слушателям. Пятое. Если рассказ длинный, вам нужно сначала разработать каркас плана, упорядочить свои мысли, придать повествованию направление и цель. При этом обращайте внимание на начало – которое должно возбудить в слушателе напряжение на кульминационный пункт, в котором напряжение достигнет наивысшей точки, и на окончание, позволяющее слушателю ослабить напряжение. Шестое. Естественно, вам необходимо хорошо знать содержание рассказа. У вас должны быть на готове собственные устные формулировки этого содержания. Если же во время выступления вам придут новые мысли, смело воплощайте их в слова. Не бойтесь рисковать. Седьмое. На небольшие перерывы и помехи речи, возникающие во время выступления, лучше всего не обращать внимания. Если вы замялись, сделайте вид, будто это естественные паузы. Слушатели, заметив их, в большинстве случаев не различают, пауза это или неожиданная заминка. Позднее позаботьтесь об устранении этих помех. Упражнение 237. Ключевые слова. Прочитайте фрагмент статьи. Сначала сделайте выжимку из отрывка в виде ключевых слов и запишите одной фразой. Относительно такого направления, как хэппининг, когда художники сами себя считают арт-объектом, здесь можно сказать следующее. изображать из себя собаку, лаять и кусаться в либеральной стране не представляет угрозы жизни и здоровью, ибо вряд ли кто из граждан осмелится поступить адекватно, просто взять палку и прогнать эту собаку. Куда более впечатляющим художественным актом были прогулки Даниила Хармса в цилиндре и с тросточкой, по крышам Ленинграда в 1937 году. Это был истинный хэппининг. Кира Аболенская «Антиквариат. Что собирать?» Упражнение 238. Сократите статью. Выберите любую газетную или журнальную статью. Сократите ее, насколько это возможно. Желательно до одного-двух предложений. Расширьте статью, добавляя собственное мнение. Упражнение 239. Сочинение по картинке. Возьмите любой художественный альбом с репродукциями классических картин. Выберите картину, опишите события, изображенные на ней. Внимательно разглядите детали и их взаимосвязи. Составьте рассказ и расскажите о представленных в картинках образах, дайте меткие сравнения. Упражнение 240. Произнесите речь. Прочитайте отрывок речи, проанализируйте его, сделав короткие выписки по содержанию, плану, логике, образности, стилю. Расставьте логические и психологические паузы, постройте интонационный рисунок, исходя из силы голоса, ударений, темпоритма, артикуляции, движений, жестикуляции. Затем произнесите эту речь, не забудьте включить диктофон. Прослушайте запись, удалось ли вам передать основную идею. Немцы произвели вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, Венгрию. Немцы могли произвести вторжение через эти страны потому, что в этих странах существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу. В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу, около 7 миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз потерял людьми в несколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты Америки вместе взятые. Возможно, что кое-где склонны предавать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского ига, но Советский Союз не может забыть о них. Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу. Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские тенденции нашего государства? интервью Иосифа Виссарионовича Сталина газете «Правда» о речи Черчилля в Фултоне. Упражнение 241. Рассказ из пяти слов. Для упражнения произвольно берутся пять слов. Можно воспользоваться любой книгой, открыв ее на середине. Занятие состоит в составлении и проговаривании связанного рассказа с использованием пяти выбранных слов. существительных, прилагательных глаголов. На каждый рассказ затрачивается всего 2-3 минуты. На одном занятии следует практиковать не более 3-4 рассказов. Данное упражнение активизирует воображение и способствует развитию логичности и гибкости ума. Упражнение 242. Стихи с выражением лица. Читайте любые стихи наизусть перед зеркалом, наблюдая за своим лицом. Как вам нравится ваше выражение лица? Нравится ли это выражение другим людям? Упражнение 243. Разговор с зеркалом. Перед зеркалом произнесите следующие фразы вяло, нормально, энергично. Следите за мимикой. Привет, как дела? Извините, сегодня не смогу. Ты мне нравишься и таким. Спокойной ночи. Конечно, я сделаю это, нет проблем. Прости, но это не для меня. Ты не мог бы проводить меня сегодня. Так дело не пойдет. Давай поговорим об этом в следующий раз. Упражнение 244. Притча для зеркала. Прочитайте рассказ, а затем перескажите его своими словами перед зеркалом. с д е л а т е это сначала при неподвижном лице, а потом с мимическим сопровождением. Замечайте, какая мимика производит наибольший эффект. «Батюшка и фасоль» — христианская притча. В первый день Великого Поста один сельский священник положил себе в карман 49 штук фасоли, чтобы, выбрасывая ежедневно по одной штуке, определить день окончания поста. с т и р а й одежду священника, его жена заметила, что карман у него набит фасолью. «Батюшка любит фасоль. Добавлю-ка я ему немного. Пусть ест на здоровье». Так и сделала. Батюшка каждый день выбрасывал из кармана по о дной фасоли, но та не кончалась. Прошел великий пост, но для села, где служил батюшка, он не кончился». И вот однажды крестьяне спросили у батюшки, «Батюшка, когда же кончится Великий Пост?» Глядя на фасоль, что в моем кармане еще много дней остается. Упражнение 245. Речь из глаголов. На основе предложенных глаголов подготовьте небольшую речь. «Винить». Считать, спать, воровать, колотить, нюхать, приписать, ехать, видеть, разорить, укрыться. Упражнение 246. Рассказ из ключевых слов. Напишите короткий рассказ, пользуясь ключевыми словами. Жена. Искать. крыша, уничтожить, осень, старик, мед.